«Глава 13 Многоликая богиня. Темнота, пустота. Я находился где-то в нигде, в абсолютном вселенском нигде». «Добро пожаловать», — прозвучал приятный женский голос из темной пустоты. Голос прозвучал так, что я его одновременно услышал и внутри своей головы и снаружи. Этот голос невозможно с чем-то спутать, потому что каждое произнесенное слово сопровождается громом в пустоте и молнией осознания внутри тебя. Он принадлежал одной женщине, но был разделен на тысячу разных женских голосов. Как будто многотысячный женский хор стал единым существом и одновременно со мной разговаривал. Я ничего не ответил, так как находился в недоумении». «Меня зовут Маура», — произнесла она уже другим бархатным женским голосом. «Я — матерь всех матерей и богиня всех богинь. С меня всё начинается и на мне всё заканчивается. Я знаю всё, что было, что есть и что будет. Я знаю, кем ты был в прошлом. Я знаю, кем ты являешься сейчас. Я знаю, кем ты будешь в будущем. Я знаю о тебе абсолютно всё». «Ты узнаешь от меня только то, что тебе необходимо узнать». Маура выдержала небольшую паузу, а потом продолжила. «Я и есть та самая многоликая богиня», — произнесла она уже голосом пожилой женщины. «На твоем жизненном пути тебе часто попадались мои проводники, которых ты, кстати, считал своими случайными попутчиками. Случайных попутчиков не бывает» тем более проводников, которые направляют тебя по сценарию твоей жизни, а может и не твоей. Они приходят из ниоткуда и уходят в никуда, оставляя после себя только золотой песок воспоминаний и подсказку. А вот заметишь ты ее или нет, это новая сюжетная линия твоей жизни. Свой выбор ты сделал еще тогда, когда решил оставить записку себе. Маура опять замолчала. «Открою тебе одну тайну». После небольшой паузы произнесла она медленным голосом, напомнив мне голос одной популярной актрисы. «Ты здесь не случайно Наша встреча была предопределена автором с момента создания всего этого мира. Ты бывал здесь уже многократно, просто ты этого не помнишь». После этих слов В ее голосе послышалась легкая надменность, как будто я хомячок в коробке, дальнейшие действия которого уже решены за него. Многоликая богиня говорила разными голосами, но они все принадлежали ей. Складывалось ощущение, что тысячи женщин скрываются где-то в темноте и говорят со мной по очереди. Эхо от их произнесенных голосов как будто щекотало молекулы моего ДНК и в процессе этого щекотания что-то меняло в них. Это был не просто разговор, это был разговор по душам. «Кто ты?» — произнес голос маленькой любознательной девчушки. «Евгений», — произнес я. Мне было непонятно, зачем она спросила мое имя, если сама недавно сказала, что все про меня знает. Возможно, она играет со мной, как с ручным хомячком. «Евгениев много?» «А ты один», — ответила она мне ласковым женским голосом, похожим на голос сирены, которая своим пением убаюкивает бдительность моряков. «Евгений, родина», — ответил я. «Очень хорошо. Теперь у тебя есть лицо», — произнесла она голосом уже любознательной девушки. «Тогда и я покажу свое». Из кромешной темноты появилась золотая женская маска, по краям которой виднелись другие — золотые маски. Верхняя часть лица была спрятана под золотой маской, нижняя часть лица оставалась открытой, но была загримирована золотом под цвет маски. За каждой золотой маской скрывалась уникальная женская личность, но они все были объединены в одну собирательную личность, которая представила сама себя как Маура. У многоликой богини не было привычного для человеческого мира тела, только вытянутая золотая маска, Маска той самой матери-богини, которой поклоняются паломники в городе Мира. «Не буду скрывать», — произнесла она уже кокетливым женским голосом, как будто начала со мной заигрывать. «Я давно наблюдаю за тобой и твоими поисками самого себя. Ты мне стал интересен после того, как решился на выполнение своих первых заданий от грибов, да еще и на весь YouTube отважился это озвучить. Это было смело, с твоей стороны». «Сложно привыкнуть к тому, что говорящая с тобой женская личность постоянно меняется, а вместе с ней меняется произносимый ею тембр, возраст и характер. У меня сложилось ощущение, что я, общаюсь не с одной богиней, а со всеми существующими богинями одновременно, которым каким-то чудным образом удалось спрятаться за одной золотой многоликой маской». «Самое интересное в том...» — продолжила Маура хриплым женским голосом что ты даже не знаешь, что ищешь, но продолжаешь это настойчиво искать. С одной стороны, это выглядит как человеческая глупость, но с другой стороны, именно эта глупость и привела тебя ко мне». Золотая маска многоликой богини плавно перемещалась по темному пространству в нигде, но ее многоликий взгляд был устремлен исключительно на меня. Мне иногда даже казалось, что за кулисами темноты спрятаны тысячи глаз других представительниц женского пола, которых я не вижу, но которые прекрасно видят меня». «Наша встреча будет недолгой», — произнесла многоликая богиня голосом юной девушки. «Но ты ее запомнишь на всю оставшуюся жизнь». В пространстве воцарилась гробовая тишина. «Ты можешь мне задать только один вопрос» произнесла она уже голосом мудрой старухи, которая повидала жизнь. «Что ты хочешь, чтобы я тебе поведала?» В этот момент ее многоликая золотая маска посмотрела на меня так, как будто все видеокамеры мира были направлены на меня одного. Как будто тысячи невидимых глаз сейчас наблюдают за моей реакцией на ее вопрос. От такого количества уделенного мне внимания я даже на какое-то время растерялся. Уверен, что богиня уже знает мой вопрос», — взволнованно произнес я. «Но я его все равно озвучу. Не буду скрывать, что мне интересен вопрос призвания». «Это интересный вопрос», — произнесла она высокомерным женским голосом, так как будто его не ожидала. «Я бы даже сказала смелый. Призвание, мальчик мой, — это путь, свернуть с которого уже не получится никогда». Ты либо по нему уверенно идешь до скончания времен, либо больше не задаешь подобных вопросов всю свою короткую человеческую жизнь. Призвание, дорогой мой, — это удел храбрых, так что подумай хорошенько, готов ты следовать по этому пути или нет? Внутри меня в этот момент что-то щелкнуло, как будто наружу вылез страх и указал направление дальнейшего движения. Мне терять было нечего, поэтому я решил последовать своему внутреннему компасу и сделал очередной шаг в пустоту. «Действительно», — подумал я, — «а куда мне возвращаться-то? Обратно в свою человеческую полумертвую полужизнь, чтобы продолжать искать то, чего я там не смогу никогда найти? Да и моя ли это жизнь? Опять бегать по этой сансарной карусели бытия в поисках вчерашнего дня? Нет уж, наигрался. Благодарю». В воздухе сохранялась гробовая тишина, как будто каждый зритель на арене театра жизни сейчас пристально наблюдает за выбором духовного гладиатора. Всем сейчас было интересно, кто умрет, а кто станет бессмертным экспонатом, слова о котором сохранится на скрижалях мировой истории. Ведь интересно же, кому несуществующий Цезарь подарит несуществующий деревянный меч и отправит почивать на лавры колизейного закулисья, умирать медленной смертью, Убегая от нового гладиатора по кругу арены бытия, я не хочу, поэтому выбираю самый короткий путь к автору своей жизни. Получается, как ни крути, колесо сансары, а выход из него только через призвание. «Я готов!» — уверенным голосом произнес я, окончательно осознавая, что ходить по одному и тому же пути дважды не хочу. «Смело!» — голосом покорной гейши произнесла многоликая богиня. «Я приготовила для тебя особое призвание». От волнения у меня прихватило дыхание, и я замер в ожидании. Где-то в груди появился трепет, как будто преподаватель тебе сейчас будет озвучивать итоговую оценку по дисциплине, в которой ты так ничего и не понял. «Воскрешать пером и словом», — произнесла многоликая богиня голосом уверенной в себе женщины. В этот момент меня как будто ударило током в сердце. «Воскрешать пером и словом?» — удивленно переспросил я, как будто ожидал услышать что-то другое. В этот момент перед глазами нарисовался образ, в котором я был главным действующим лицом. Женщина, преподаватель кафедры, попросила меня выйти перед огромной аудиторией к доске. Я вышел. Следующий образ. Она при всей аудитории озвучивает мне тему курсовой работы. «Воскрешать пером и словом». Следующий образ. Волнение. Я стою у доски и смотрю на аудиторию. Аудитория внимательно смотрит на меня. В этот момент ко мне приходит осознание того, что с темой курсовой работы мне не повезло. Следующий образ. Я задаю преподавателю уточняющий вопрос, чтобы окончательно удостовериться, не ошиблась ли она. «Воскрешать пером и словом», — уверенно и спокойно повторила многоликая богиня, выполняющая в этом видении роль преподавателя кафедры. В аудитории повисла тишина. «В момент повторного озвучивания темы курсовой работы у тебя обычно появляется внутреннее спокойствие и уверенность в том, что преподаватель не ошибся, и эта тема досталась именно тебе. Но что именно эта тема в себе скрывает, ты еще не понимаешь». «Это как?» — растерянно переспросил я. «Откуда я знаю?» — ответила многоликая богиня голосом девочки-подростка. «Это твое призвание. Вот сам с ним теперь и разбирайся». «Хочешь, дам один маленький совет?» «Хочу», — ответил я в надежде на то, что сейчас будет подсказка. «Не задавай тех вопросов, на которые ты не готов услышать ответы», — произнесла она голосом той же самой девочке-подростка. Я молчал и анализировал все ранее сказанное. «Ты готов достойно идти по пути своего призвания?» — переспросила многоликая богиня голосом, похожим на голос музы. Отказывать было не вариант так как я автоматически перестаю самого себя уважать. Как будто тебе только что бросили в лицо вызов, а ты начинаешь юлить и искать способы слиться. Я всегда был никем, и вся моя жизнь была в никуда. Именно по этой причине умирать было не страшно. Когда у человека в жизни нет смысла, он находит смысл в смерти и выстраивает всю свою жизнь вокруг нее. Повторюсь, мне терять уже было нечего. Я уже умер и находился где-то в нигде» напротив многоликой богини. Я не боялся смерти, я боялся жизни. «Я принимаю свое призвание», — уверенно произнес я. «Хорошо», — продолжила она тем же самым голосом музы. «С этого момента ты будешь жить на границе двух миров одновременно. Я буду присматривать за тобой. Скажу честно, ты мне симпатичен. Я верну тебе твое физическое тело, для реализации твоего призвания там, в плотном мире, но сам ты навсегда останешься здесь. Вы будете с музой жить вместе и увлечены общим делом. Я об этом уже позаботилась, она все знает. Ты будешь помогать ей, а она вдохновлять тебя. С этого момента вы будете существовать как единый организм, который находится в балансе и гармонии с самим собой. Вам придется научиться жить спокойной и размеренной жизнью, Про деньги не переживайте. Денег у вас будет более чем достаточно, я об этом уже тоже позаботилась. Все, что тебе необходимо будет сделать, так это идти по пути своего призвания и довериться вдохновению Музы. Она тебя направит. Подойди поближе. Я кое-что шепну тебе. На ушко. Такого поворота событий я не ожидал, но тем не менее сделал несколько шагов вперед навстречу золотой маске. Маска многоликой богини подлетела ко мне, еле слышным голосом прошептала на ухо, несколько слов, смысл которых я не забуду никогда. Каждое произнесенное ею слово звучало, как отрезвляющий удар молнии где-то внутри меня. Удар молнии был настолько в цель, что в этот момент у меня из глаз потекли слезы. То ли от радости, то ли от разочарования, то ли от того и другого одновременно. Как будто... В этот момент была задета самая сакральная струна моей души. «Никому об этом не говори», — произнесла многоликая богиня голосом Музы. «Раньше это знала только я. Теперь это знаем мы. Нас таких немного, но по блеску глаз ты узнаешь себя в других. Повторюсь, об этом нельзя никому рассказывать, так как это сакральная тайна бытия. Это философский камень» на которой опирается фундамент всей человеческой истории. Ты можешь подсказывать, направлять и даже выступать проводником, но идти ко мне человек должен будет самостоятельно. Все один в один, как это было с тобой. Так что пусть это останется нашей маленькой тайной навсегда. – Хорошо, – вытирая слезы, ответил я, – я не мог в это поверить. – А ведь действительно. Я искал это все свои жизни. Я умирал ради этого множество раз, и такое же множество раз рождался. Все свои жизни я прожил, как ураборосский раб, который ходит по замкнутому кругу пустыни и надеется на то, что господин подарит ему несколько глотков освежающей свободы. Многоликая богиня своими тремя словами мне подарила не то, чтобы несколько глотков освежающей свободы, как господин дарит своему верному рабу, Она подарила целый азис свободной жизни, чтобы раб перестал тратить свое время на приказы господина и занялся своим призванием. Именно это осознание делает сансарного раба свободным. «Все, мне пора», — произнесла многоликая богиня кокетливым голосом, начиная плавно отводить от меня свое внимание. «А то там один политический деятель уже таких дел наворотил, все не знает, как на себя мое внимание обратить». «Благодарю тебя, многоликая богиня!» С чувством невыразимой любви и благодарности произнес я. «Ах, да! Чуть не забыла!» Произнесла она голосом мудрой женщины и внимательно посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Когда ты потеряешь надежду, появится надежда!» После этих слов многоликая золотая маска отвернула от меня свой взгляд и незаметно растворилась в нигде. А вместе с ней те самые тысячи невидимых глаз, которые все это время пристально следили за каждым моим словом и мыслью. После того, как многоликая богиня растворилась в нигде, в пространстве воцарилась гробовая тишина. Здесь было настолько тихо, что было слышно, как частицы пустоты друг с другом сталкиваются, создавая характерный звенящий шум в ушах. Звенящий шум начал постепенно становиться громче и громче. Яркая вспышка, пространство вокруг озарилось ярким светом. Темнота нигде превратилась в свет нигде».